Глава 4. Димка поднял голову вверх и внимательно присмотрелся. Это был старик с полностью седой и растрепанной шевелюрой. Рот его был приоткрыт, и в нем не хватало доброй половины зубов. Также в старике не было страха и сомнений. В это время в Димкиной памяти промелькнул серой тенью знакомый образ — Правда, теперь он сильно постарел за последние 37 лет и был едва узнаваемым. «Я тебя знаю?» — спросил Димка. «Это зависит от того, кем ты сейчас на самом деле являешься», — замысловато ответил старик и хитро улыбнулся седыми пышными усами с желтоватым прокуренным оттенком. Шагнув сквозь стену первого этажа, Димка поднялся по лестнице на второй — и вошел в квартиру с выбитыми дверями. Старик, как и прежде, стоял возле окна, но уже повернувшись лицом к своему гостю. В этот момент в Димке что-то всколыхнулось, заставив его заволноваться. Он признал в седом старике своего соседа по дому, с которым заочно знаком не был. Время оказалось к нему беспощадным превратив когда-то крепкого мужика в седого и старца с потухшими глазами. В этот самый момент Димка почему-то вспомнил про свою семью, представив себе, как постарела за эти годы его жена и возмужал и вырос его когда-то пятилетний сын. «Я помню тебя, несмотря на то, как ты сильно изменился», ответил Димка, подойдя ближе. «Так значит, ты проснулся», — несколько неуверенно произнес старик и чуть помедлив добавил. «Я так давно ждал этого дня, а потом однажды полностью в этом разочаровался и перестал верить в чудеса. И вот только тогда, спустя много лет, это произошло. Все это время ты знал о том, что я...» Димка запнулся, потому что ком подкатил к его горлу от волнения. Старик был сильно болен и по этой причине был вынужден дышать ртом, а не носом. На его правой руке не хватало нескольких пальцев. Вот моя квартира. Старик обвел пустую комнату руками. Прости, что встречаю тебя не по-людски, но такова теперь моя реальность. У меня есть маленькая избушка в селе, а сюда я прихожу каждый день как на работу и все время чего-то жду или ищу. «Но зачем?» – удивленно спросил Димка. «Всему виной мой младший сын, Степка». Старик нервно сглотнул. «Когда-то у меня было три сына, совсем как в доброй сказке». Старик через силу улыбнулся, достав из пачки папироску. «Я помню об этом», – подтвердил Димка, осматриваясь по сторонам. «Не то чтобы ему всюду мерещились подвохи или тайные засады» но лишняя осторожность не помешает. Этот дед был обычным человеком, старым, больным и на чем-то весьма серьезном посадившим свое здоровье. Вот правда веяло от старика еще и чем-то потусторонним, словно бы он уже имел дело с темными силами. Димка во всем этом не разбирался от слова совсем, просто чувствовал что-то, а вот объяснить даже самому себе толком у него пока что не получалось. Не хватало опыта и информации. Раз уж этот старик сам на него вышел, то этим шансом стоило воспользоваться. Без посторонней помощи Димке самому разбираться во всем этом придется еще лет сто, не меньше. Дед закурил и продолжил. «Степка мой без вести пропал. Здесь, возле взорвавшегося реактора. Душа его непрекаянная каждую ночь мне снится» просит избавления из заточения. А я помочь ему ничем не могу. Они у меня все трое ликвидировали последствия этой аварии. Я тоже немного в этом участвовал, но потом в больницу попал, и больше меня к этой работе уже не допускали. Старик замолчал, словно бы ожидая какой-то реакции от Димки. Табачный дым, подхваченный сквозняком, потянулся в сторону разбитого окна. Дед жадно затянулся еще раз, выпуская дым через неплотно сжатые губы. На его глазах появились скупые мужские слезы, которые стекали по небритым щекам. «Но чем я могу помочь тебе?» — спросил Димка, стараясь не вникать глубоко в суть проблем старика. «Я ни о чем тебя не прошу», — произнес старик, шмыгнув носом. Вся моя проблема заключается в том, что кроме тебя, Степки никто другой помочь не сможет. Обычному человеку туда не войти. Но я здесь никто, и звать меня никак, — взбеленелся Димка. Есть же у этой зоны какие-то хозяева. Почему ты к ним не обратился за помощью? Так ты теперь и есть хозяин за предки, — без тени сомнения выдал старик. Вон как лихо через стены ходишь. «И что с этого толку?» – возразил Димка, жестикулируя руками. «Я сам всего лишился, и ровным счетом не понимаю, что здесь происходит. Когда-то у меня тоже была семья. Я сам все потерял, и даже свою жизнь. Кто я такой теперь?» Повисла некоторая пауза. Старик молча докурил папироску и затем аккуратно затушил ее в пол. Димка мялся на месте, ему хотелось скорее отсюда уйти. «Побыть у себя дома одному и все это спокойно обдумать». «Знаешь, почему у меня на руке нет пальцев?» — неожиданно спросил старик, показывая свою правую руку. «Нет. В ту ночь я бегал по всем подъездам и стучался во все двери. Я знал о том, что случилось, и предлагал всем как можно скорее уехать отсюда. Постучал и в твою дверь. Я не знаю, как это работает». Димка повысил голос. «Я не виню тебя», — спокойным голосом ответил старик. «Но все же согласись, что если бы ты тогда открыл дверь, то, скорее всего, не оказался бы сейчас здесь. Я ничего не слышал. Значит, твоя участь уже была решена, и поэтому ты сейчас стоишь здесь. Теперь это твоя запретная зона, и ты ее полноправный хозяин, а мне пора уйти на покой». Старик повернулся к окну и вдохнул воздух полной грудью, отчего его плечи заметно развернулись, а сгорбленность значительно уменьшилась. У Димки сложилось такое впечатление, что вся ответственность за то, что творится в зоне, все это время висела на плечах этого старика, и он только что передал ее. «Нет, к этому Димка не был еще готов, ни морально, ни...» «Я не готов к такому!» — выпалил Димка, собираясь уходить. — У меня нет такой силы. — Я бы сильно удивился, если бы это было иначе, — усмехнулся старик. — Мне нужно подумать, — отрезал Димка и вышел из комнаты через стену. — Ты даже представить себе не можешь, сколько в тебе силы, — тихо произнес старик, не поворачиваясь. — Это судьба, парень, это твоя судьба. Димка выбежал на лестницу и помчался на шестой этаж, легко перепрыгивая через обломки мебели. Проходя через очередную стену квартиры, он чуть не влетел на бегу в облезлый диван. Инстинктивно он выставил перед собой руку, желая избежать столкновения с ним. Обычная привычка из прошлой жизни – выставлять перед собой руки при падении или столкновении с препятствием. Скорее всего, он проскочил бы сквозь этот злополучный диван, но вышло то, что вышло. Из центра Димкиной ладони правой руки сама собой выскочила струя еле видимой силы и попросту разорвала диван на две части. Вот так вот просто и без какого-либо напряжения. Димка остановился и, обернувшись, внимательно рассмотрел останки дивана. Деревянные бруски каркаса вместе соприкосновения с этой неведомой силой попросту разлетелись в щепки. Разорвало надвое даже старый металлический каркас матраса, сделанный когда-то из стальной проволоки. Посмотрев на свою ладонь и покачав от удивления головой, Димка побежал дальше, к себе домой. Оказавшись в своей квартире, он лег на незаправленную кровать, не раздеваясь и тупо уставился в потолок. Прогулка выдалась та еще. Новых впечатлений было через край. Вот только сердце его не билось, как прежде, и кровь, как обычно бывало после стремительного бега, не пульсировала в висках. И это он теперь чувствовал совершенно отчетливо. Димка задержал дыхание и спустя минуту утвердился окончательно в мысли о том, что в этом процессе нет никакой необходимости. Все это мышечная память физического тела, и не более того. Странным для него оставалось то, что его видят обычные люди, совершенно не замечая подвоха. Во всех книжках, которые он читал в прошлой жизни, привидения всегда описывались как некая полупрозрачная и нефизическая субстанция, Видимо, те, кто писал эти книги, не имел ни малейшего понятия о том, что описывал. Ничего удивительного в этом нет. Они просто писали то, что приходило им в голову, и не более того. Закрыв глаза, Димка всем своим существом почувствовал надвигающуюся на него пустоту. Ничто более не имело смысла. Все, что окружало его до этого мгновения, полностью перестало существовать. Непроглядная темнота поглощала его все сильнее, и он чувствовал, как проваливается в самую ее толщу. В какой-то момент все это движение остановилось, и он открыл свои глаза. Открыл легко, без какого-то напряжения, либо смысла. Внутри него поселился абсолютный покой и лелеющая душу расслабленность. Все цвета пропали, кроме красного. Он был всюду, светящийся красный цвет множество оттенков и переливов на глубоком черном фоне. Было во всем этом что-то умиротворяющее и одновременно притягивающее. Здесь хотелось находиться, не производя никаких действий, просто быть и ничего не желать, тупо взирая на то, как время точит гранит мироздания». Димка, словно находясь в липкой невесомости, поднялся с кровати и сел на ее край. Откуда-то лилась еле слышимая музыка. Мотив ее был неизвестен, но это не имело никакого значения. Эту музыку хотелось слышать вечно. Она лилась отовсюду, завораживая и маня за собой. Встав на ноги в полный рост, Димка почувствовал необычайную легкость во всем теле. Теперь его ноги не касались пола, а передвигаться можно было, используя силу мысли. Вернее сказать, не так. Тело само парило над полом и двигалось туда, куда был направлен взор, желающий изменить ракурс обзора. Мыслей в голове не было совсем, и от этого вдруг стало легко и просто. Ничто больше Димку не беспокоило и не тревожило. Ничто более не имело никакого значения. Его просто клонило в сон, а тело двигалось само в сторону окна, и все это не имело никакого смысла. Какая разница, что сейчас происходит и почему? Он больше не хочет ничего решать, и уж тем более за что-то отвечать. Створки окна радушно распахнулись навстречу своему хозяину, а тело стало подниматься вверх до уровня подоконника. В какой-то момент вся эта идеальная картина мира начала внезапно рушиться. Сначала пропала музыка, затем появился какой-то шум, больше похожий на возню. После всего этого в Димкиной душе проснулась тревога, переходящая быстро в чувство предвкушения чего-то нового и доселе неизведанного. Спустя еще пару мгновений... Всю идиллию безразличия разом разорвал на части бесшабашный лайщенка. Он взорвался, словно пуля безумно рыжего цвета, и начал носиться по полу, прямо под ногами Димки, словно бы умоляя его всем своим существом вернуться и не делать того, что тот задумал. Тело Димки дрогнуло, и затем само начало опускаться на пол возле окна. Щенок изловчился, подпрыгнул и ухватился зубами за Димкину ногу. Боли не было, зато все тело пробило словно электрическим током. Пустота начала неохотно отступать, теряя свою очевидную и такую легкую добычу. Ступни ног коснулись холодного пола. Именно холодного и от этого такого родного и знакомого до боли. Щенок прижался всем телом к ноге Димки, виляя хвостом. Этот маленький комок шерсти с ушами был теплым и живым, и от всего этого таким слабым и беззащитным перед этим безжалостным миром. Димка посмотрел в окно. Весь мир, подвластный его взору, стал иным. Первое, что бросилось в глаза, это небо огненно-красного цвета с всполохами. Под ним стояли искореженные останки многоэтажных домов, ощетинившись торчащей из стен арматурой. Этот мир не был добрым и не предвещал ничего хорошего любому, кто в нем окажется. В этом мире не было места слабости и страху, сочувствию и жалости. Всюду царила смерть и разруха. На земле среди обломков лежали растерзанные тела людей. Некоторые из них еще пытались шевелиться, протягивая свои костлявые руки к совершенно безразличному к их стонам и мольбам небу. Взяв себя окончательно в руки, Димка плотно закрыл створки окна. Щенок радостно тявкнул и, виляя хвостом, побежал на кухню. Димка, забыв обо всем, ринулся за ним следом, вспоминая на ходу о том, чем можно покормить этого замечательного зверюгу. Схватив из сушилки, что висело над раковиной тарелку, Димка распахнул дверку холодильника и начал складывать в нее все, что попадалось под руку. Остатки колбасы, немного гречневой каши с недоеденной котлетой. Он готов был отдать этому щенку все, что у него было. Ничего не было жалко, просто хотелось хоть немного откормить этого маленького худышку. Первым делом щенок схватил кусок котлеты и, вытащив его из тарелки и бросив на пол, начал жадно жевать, глотая целыми кусками. Не помня себя от радости, Димка вновь метнулся к сушилке и достал из нее блюдце, в которое после до самых краев налил молока из початой бутылки. Радостно виляя хвостом, щенок локал молоко, брызгая им во все стороны. Только сейчас Димка начал замечать, что щенок рос прямо на глазах. Его бока округлились, спина удлинилась, а уши перестали висеть, словно лопухи на заборе. Вылезав миски до блеска, щенок посмотрел благодарными глазами на Димку и побежал обратно в комнату. Там он нашел небольшой резиновый мяч и начал в него играть, пиная лапами и хватая затем зубами. Димка подключился к этому процессу, не помня себя. Так он не радовался, пожалуй, очень давно, с самого детства. Щенок же тем временем превращался во взрослую собаку. Когда он в очередной раз запрыгнул на Димку, пытаясь отобрать у него мяч, то попросту сбил его с ног. Они оба повалились на пол, после чего Димка залился звонким смехом, теребя собаку рукой за загривок. Теперь это был большой пес, ростом подверную ручку, с сильными лапами и широкой спиной. В какой-то момент Димка вспомнила о том, что нового друга нужно опять покормить, и побежал на кухню за едой. В маленьком холодильнике уже почти ничего не осталось. Димка повыкидывал из него пустые миски и тарелки в поисках чего-нибудь съестного, но ничего толком не нашел. Даже в морозилке наполовину заросшей льдом и снегом было совершенно пусто. Все, что нашлось, это недопитая бутылка молока на дверке холодильника. Димка схватил ее в одну руку, а другой прихватил тарелку с полой и побежал обратно в комнату. В комнате было тихо, а пес лежал на полу возле окна. С его исхудавших боков облизала шерсть. Все было в точности так, как он когда-то видел во сне, перед тем, как проснуться. Это был тот самый костлявый зверь, и дела его были очень плохи. Сердце сжалось в груди у Димки. Рука невольно ослабла, выронив на пол бутылку. Стекло разбилось, разметав в стороны осколки, а вместо молока вслед за осколками разлетелась серого цвета пыль. Жалобно пискнув напоследок, пёс уронил свою голову на лапы и, посмотрев с благодарностью на своего хозяина последний раз, закрыл глаза. Смотреть на это было невыносимо. Тарелка выскользнула из руки Димки и также разбилась в дребезги о пол. Коленки подогнулись сами собой и ткнулись прямо в разбросанные на полу осколки. Боли не было, только безмолвный крик, разорвавший время надвое. Одна его часть навсегда осталась в прошлом, а другая умчалась вдаль, исчезнув из вида. Димка протянул свои руки, пытаясь обнять ими пса. От легкого прикосновения тело зверя рассыпалось в прах, исчезнув навсегда и забрав с собой единственное ярко-рыжее пятно в этом мире, состоящего только из черного и красного цветов. Издав звериный крик, сотрясающий все вокруг, Димка выставил перед собой ладони и выпустил через них всю силу, которая в нем была в этот момент. Две прозрачные струи, скрученные из множества более мелких потоков, вырвались наружу, сокрушая все на своем пути. Наружная стена дома, разлетевшись в мгновение ока на части, вместе с окном вылетела наружу, словно картонная декорация. В голове у Димки все разом закружилось и понеслось в неведомом вихре, унося его сознание вместе с собой в какую-то новую и совершенно неизведанную до сей поры даль. Повалившись всем телом на бок, он рухнул на пол и потерял сознание.